Глава 10. Последние события она помнила чётко, но как-то странно, будто смотрела сон, где всё происходило не с ней, а с кем-то другим. Кот наблюдала за происходящим со стороны, каким-то краем сознания, отмечая, что видит она именно своё тело. Она видела, как вышла из дома, где они поселились с сей секцией, прошла через небольшой двор, толкнула калитку и оказалась на улице. Видела, как вызвала такси, назвала адрес и села в машину. Как вышла из неё, возле другого, незнакомого одноэтажного дома, стоящего на улице, состоящей из строений-близнецов, встретилась глазами с человеком, чьё лицо словно бы скрытано за маленьким облачком. Кот Та другая девушка, которая выглядела и двигалась так же, как настоящая, повернулась к нему спиной, завела руки за спину, прижав запястье к запястью, чтобы незнакомцу было проще стянуть их пластиковым жгутом. Послушно наклонила голову, открывая шею, и даже не поморщилась, когда туда клюнул острый хабаток тонкой иглы шприца. Она действовала, как давняя любовница, уже давно изучившая своего партнёра и предугадывающая его желания. её настоящую, сидящую где-то глубоко и не имеющую возможности ни то, чтобы помешать, даже высказаться против, это страшно возмутило. Но она только успела об этом подумать, как сон прекратился, вообще всё прекратилось, наступила ночь. В себя она пришла уже на заднем сиденье автомобиля, который, судя по отсутствию тряски, ехал по ровному шоссе. скованные за спиной руки затекли, сообщая, что все видения до темноты не были сном. Она действительно сама, без принуждения, покинула штаб-квартиру секции, села в такси и приехала туда, где ей вкололи снотворное. Строить версии о том, как это могло произойти, она не стала. Всё было понятно. Венец её похитил тот же самый человек, который заставил восемь других девушек покончить с собой, и теперь она его пленница. Прежде чем открывать глаза и сообщать своему похитителю, что она очнулась, Кот провела внутреннюю ревизию. Ничего не болело, кроме затёкших от неудобного положения рук. Не наблюдалось никаких последствий сделанного в шее укола, но главное, она снова была хозяйкой своему телу и разуму. Захотела пошевелить пальцами правой ноги в теннисной туфле, и те охотно и без промедления подчинились. Влияние, которое на неё оказывал венец, ушло. Сразу после этого она попробовала ощутить ядро дара, как её учила Амалая. Сосредоточилась на солнечном сплетении, представила себе маленькое солнышко, лучи которого распадаются на различные спектры. У неё получилось. Она увидела голубой, тёмно-зелёный, немного жёлтого Тут же услышала злой шёпот на границе сознания, произносящий слова на уже частично знакомом языке. Почувствовала свинцовую тяжесть блокиратора, который по-прежнему висел в ямочке между ключицами. Тогда она решила открыть глаза. Раньше кот обязательно тянуло бы с этим. Она оттягивала момент, придумывая отговорки, почему не стоит делать этого прямо сейчас, причём разумные, мол, не зачем давать похитителю знать, что она пришла в себя. Теперь она изменилась. Она по-прежнему испытывала страх, но он больше не затапливал её разум мутной волной паники, а лишь сообщал, что нужно вести себя осторожнее. Она действительно находилась в машине, которая ехала по широкой ровной трассе. По обе стороны расстилалась то ли степь, то ли пустыня. Вдалеке высились горы. Солнце понемногу клонилось к закату. За рулём сидел незнакомый мужчина. Заметив её неосторожное движение, он скосил глаза в зеркало заднего вида и встретился с ней взглядом. У него было не русское лицо, смуглое, с раскосыми глазами, но не китайское или корейское, а ближе к бурятскому. только более грубый, хищный, с тонкими, даже острыми какими-то чертами. Индеец, поняла вдруг кот, это американский индеец, долбаный чингачгук, только лысый, как коленко. Волосы у мужчины действительно отсутствовали. Вообще, ни на голове, ни на щеках, ни на подбородке, даже брови были безжалостно сбриты. Точнее, кожа его в тех местах, где должны были быть волосы, выглядела так, будто они там и не росли никогда. Она не стала задумываться над тем, что делает индеец на юге России. В конце концов, в этом мире вполне спокойно сосуществуют эльфы, гномы и орки, почему бы и индейцам в Крыму не жить. Вместо этого она задала себе совсем другой вопрос: куда более существенный в её нынешнем положении? Куда он её везёт? Судя по виду за окнами, они за городом. Вы вообще знаете, что такое серебряная секция? произнесла кот негромко, радуясь про себя, что голос ее звучит спокойно и уверенно. «Изначально это была функция, а не служба. Сеть складов-хранилищ, которые Морс-Йорд стал создавать сразу после последней войны старших рас. Туда на веки вечные убирали артефакты, которые были признаны слишком опасными, а после были названы запретными». Ей это рассказал Антон. Она спросила его как-то, почему у федеральной службы, которая занимается контролем за запретной магией, такое странное название. Не у бомб, не ИСБ, как у нормальных организаций, а именно секция. Лесовой рассмеялся и сказал, оказывается, изначально сотрудники секции были не агентами, а в большей степени кладовщиками-библиотекарями. Они следили за сохранностью артефактов, вели каталоги и даже близко не стояли с расследованиями. Позже... Когда стало всплывать всё больше и больше боевых артефактов, полномочия службы стали расширять. Недостаточно было только хранить опасные вещи, нужно было ещё и уметь их грамотно извлекать из оборота. Другие конторы, та же имперская служба безопасности или полиция, не обладали достаточной квалификацией. В секцию, кроме книжных червей, стали набирать боевых магов, которые знали не только теорию, но и владели практикой. К удивлению девушки, ее похититель ответил. Еще раз мазнув глазами по зеркалу заднего вида, он произнес. «Я знаком с этой историей. Зачем вы рассказываете ее мне, госпожа Смирнова?» «Просто хочу уяснить для себя. Вы понимаете, что делаете? Похищение сотрудника секции — это федеральное преступление, даже международное, поскольку служба представлена в каждой развитой стране мира». «Прекрасно понимаю». Очень серьёзно ответил индеец. И то, к чему приведёт похищение сотрудника секции, вы тоже понимаете. Впервые за недолгую беседу похититель улыбнулся, точнее, обозначил улыбку, растянул губы, собрал морщинки вокруг глаз, но сами глаза остались неподвижными. Ни капли веселья там не мелькнуло. Вы не сотрудник секции, госпожа Смирнова, сказал он. Сейчас вы оформлены в Екатеринодарском филиале как консультант. Так что формально юридически не относитесь к списку штатных сотрудников, что в свою очередь не придаёт совершению в отношении вас преступления статуса международного или даже федерального. Это всего лишь уголовное преступление. Этого код не ожидала. В смысле такого обстоятельного, взвешенного и спокойного ответа. Он настолько не вписывался в шаблон, что она слегка подрастеряла уверенность и растерянно произнесла: Но это же всё равно похищение. Конечно, вежливо отозвался мужчина и вернулся к наблюдению за дорогой. Девушке пришлось признать, что первый раунд разговора с похитителем она проиграла. Она рассчитывала вывести его из себя, заставить проявить агрессию, которая, как ей хорошо было известно, чаще всего маскирует страх. Но он вёл себя спокойно, подчёркнуто вежливо и, кажется, совершенно не опасался того, что выступил против федеральной службы. Тогда она сменила тактику. "Зачем вы это делаете?" спросила она. "Зачем вы похищаете и убиваете девушек? Это какая-то попытка справиться с детской травмой, а не похоже на кого-то, кто причинил вам боль?" На этот раз мужчина ответил не сразу. Пользуясь тем, что на данном участке дорога шла прямо, он довольно долго смотрел на неё в зеркало заднего вида. Теперь в его глазах появилось живое чувство, но была это не злость, которую она ожидала, а недоумение. "Вы приняли меня за кого-то другого, госпожа Смирнова", произнёс он наконец. "Я не похищаю девушек, и тем более не убиваю их. Мне поручили доставить вас к тем, чьей собственностью вы являетесь. Были даны чёткие инструкции относительно вашего физического и морального состояния, так что вы можете быть спокойны. Я не собираюсь вас убивать. Страх, горевший до этого в глубине души девушки, Тонким лепестком свечи вдруг превратился в костер, в который плеснули бензина. Злой шепот на границе сознания проявился четче, а блокиратор ощутимо нагрелся. — Вы не... — произнесла она внезапно пересохшим ртом и не стала заканчивать фразу, потому что поняла... Мужчина, сидевший за рулём автомобиля, не был керченским убийцей. Он вообще не имел отношения к делу, которое приехала расследовать секция, потому что работал на вивисекторов. Потребовалось минуты две, чтобы побороть страх, пустивший щупыца в каждый уголок разума девушки. Ещё минута ушла на то, чтобы дыхательным комплексом заставить замолчать голос мёртвого эльфа в её голове. Вы вивисектор «Не понимаю, о чем вы говорите, госпожа Смирнова!» «Вы работаете на тех людей, которые скрестили меня с эльфом!» Похититель снова улыбнулся, не проявляя ни тени эмоций. «Вы очень упрощаете работу, которую провели с вами!» «Упрощаю!» — взвелась кот. Вы похитили меня из моего мира, засунули в какую-то фэнтези с мечом и магией, и в догонку ещё запихали мне в голову мёртвого эльфа-колдуна. Нет, это вы, мать вашу, упрощаете. Она позволила себе этот срыв, рассчитывала, что на эмоциях мужчина раскроется, скажет больше, чем намеревался, но ошиблась. Вспышка нисколько не тронула похитителя. Он просто перестал смотреть в зеркало, полностью сосредоточив внимание на дороге. Они пойдут за мной. Минуты через 3 произнесла кот. Уже идут, я полагаю. Наверняка у ваших друзей имеется ваша ДНК, а госпожа Шарамалая, опытный мак, она без труда сможет обнаружить ваше перемещение. Так до какого лишь вы всё это устроили, они догонят вас и порвут, как старую газету. Не люди слишком надеются на свои силы, отозвался мужчина. В тот от его слов сделалось холодно. Индеец говорила преследующих его магов с таким замечательным пренебрежением, будто они не могли представлять для него угрозу. При этом храбрым идиотом он не выглядел. Расуш спланировал её похищение и сумел вывести из города. То мозги у него есть, что где-то по трассе его ждёт вертолёт, или Виви-секты отрядили на встречу им с десяток своих колдунов. А может он собирается захватить разум её друзей с помощью древнего артефакта, как проделал это с ней? Должно же быть что-то, на чём держится эта его уверенность. "Зачем я вам?" тут возобновила вопросы после 5 минут молчания, которые, казалось, совсем не угнетали посетителя. "Этого мне не сообщили", по-прежнему вежливо и ровно ответил тот. Обо мне сообщили, что я уже убила несколько человек из вашей организации, которые тоже хотели меня захватить. Да, эта информация была до меня доведена. И вы понятия не имеете, что делают ваши боссы? Кто? Начальство. Господи. Почему же? Цели организации мне прекрасно известны. Мы спасаем человечество. Куд закатил глаза одновременно с таким стоном, что водитель даже обернулся. убедиться, что с ней всё в порядке. Серьёзно? простонала она. Спасайте человечество, а ничего более банального вы придумать не могли? Что в этом такого банального? Казалось впервые за их дорожный разговор ей удалось пробить ледяную броню вежливости индейца. В его голосе прозвучали нотки хорошо скрытой обиды, но Кот был а психологом и умело обращать внимание на такие вещи. Обида в голосе мужчины значила, что он искренне верит в дело, которое выполняет. Не фанатично, но с достаточной истивностью, чтобы его задевали пренебрежительные отзывы. Крохотная трещина в скорлупе его невозмутимости. Интересно, не станет ли она шире, если ударить туда ещё несколько раз? "Ну да", сказала она. "В каждом кино, в каждом сериале антагонист обязательно убеждён, что спасает человечество или мир". Часто, кстати, мир от человечества. Этот сюжетный ход мне нравится сильнее других, потому что больше похож на правду. А вы, вивисекты, от кого спасаете человечество? Было видно, что словесные её удары достигли цели. Ещё не вывели индейцы из себя, но заставили хотя бы не отвечать в этом бесящем тоне. Он просто замолчал, зыркнул на девушку, впервые сделал это с неприязнью и вернулся к наблюдению за дорогой. Нам не обязательно молчать, произнесла Кот, когда молчание затянулось на несколько минут. Меня вполне устраивает, прежним нейтральным голосом отозвался похититель. В задачах мне поставленных не было обязанности развлекать вас разговором. Боже, да вы не как обиделись на меня? Кот прижала бы руки к груди в жесте притворного раскаяния, но они были связаны за спиной. За то, что я назвала цели вашей организации банальными, Ну, простите, великодушно, но вы сами подумайте, как это звучит. Мужчина на провокацию не поддался, а лишь периодически скашивал глаза, чтобы следить за ней. Вообще это странно даже, продолжила Кот. Это вы меня похитили, а теперь дуетесь как маленький ребёнок. Алло, жертва тут я, и нечего присваивать себе мою роль. Подумаешь, рисковато отозвалась о ваших целях. Ну, хотите, я извинюсь? Ответом ей по-прежнему было молчание. Тогда девушка закусила нижнюю губу, состроила на лице максимально трогательную мордашку из тех, что были в ее арсенале, и стала смотреть в зеркало заднего вида. Когда индейец в очередной раз повернул голову, чтобы увидеть пленницу, то столкнулся с взглядом, полным раскаяния. «Ну ладно вам!» — кот тут же стерла гримаску с лица. «Мне уже интересно стало, от кого вы спасаете человечество. Давайте поговорим. Скучно ехать просто так». Она была уверена, что помощь находится уже за ближайшим поворотом, и старалась за оставшееся время плена вытянуть из водителя максимально много информации. В конце концов, в секции уже почти ничего не было известно о ВВ секторах. Как ей говорил Антон Чернобород, которого забрали СБшники, продолжал хранить молчание. Да и тот гибрид подростка с домовым тоже света на дело не пролил. Мне говорили, что вы попытаетесь меня заболтать. нарушил молчание похититель. Сказали, что у вас к этому имеется талант. И что? Да я психолог по образованию. Но что я смогу сделать вам одними словами будучи связанной? Заговорить до смерти? Индеец усмехнулся, по-настоящему, как человек, которому понравилась шутка. Развевая успех она произнесла: "А понять очень хочется. Просто понять, вот зачем это всё?" Кот приготовил и другие аргументы, что, возможно, была слишком напугана свалившимся на неё ударом и новостями о том, что она находится теперь в другом мире, что именно поэтому она и сбежала, просто запаниковала. А вдруг она была не права? Вдруг дело, ради которого всё это было совершено, стоило того? Естественно, на самом деле она не думала так даже секунду. Ей было противно сама мысль сотрудничать с теми, кто похищает людей, проводит над ними эксперименты и для достижения собственных целей готов убивать невинных. Но чего только не скажешь, чтобы твой похититель хоть немножко, но снизил внимательность. Может, капелька доверительности сможет спасти ей жизнь, когда их настигнут не люди секции и начнут метать молнии. Ответить её похититель не ответил. Собирался, но в это время где-то вдали за спиной что-то очень сильно хлопнуло. Девушка даже ощутила вибрацию, которая от дороги передалась подвеске автомобиля, а от неё спине. Она даже подумала, что позади них самолёт сбросил тяжёлую авиабомбу из своего брюха. "Что это было?" спросила она, чувствуя неладное. "Что-то взорвалось?" "Как я и говорил," Не люди слишком рассчитывают на свои силы, ответил индиец, и кот разглядел в его глазах, отражённых в зеркале, отблески торжества.